И как это всегда бывает, члены комитета не сомневались, что они не только разрешили Болотову поехать в Москву, но и уполномочили именем партии. И если бы Болотов им сказал, что это не так, что он уехал без разрешения даже вопреки их желанию, они бы искренне удивились и не поверили бы ему. «Ну-ну, кормилец, да расскажите же нам, что там такое было?» говорил Арсений Иванович, звонко целуя Болотова в небритые щёки. Заждались мы вас. Да и греху таить, сердце тревожилось. Что мол Андрей Николаевич, а узнать спросить негде. Болотов крепко сжал руки, улыбался, целовал бороды и усы, но ни на минуту не мог забыть о своём, о том, что он дерзко решил накануне ночью. Здесь в душном номере после споров и бесплодных речей среди товарищей, погружённых в хозяйственные заботы, было неловко и трудно говорить о своём решении. Точно вымолвив невысказанные слова, он умолил бы их торжественный смысл. А мы вот думаем, придумать не можем, как нам быть с господами военными. Ей богу, озорники. обнимая Болотова за плечи, говорил Арсений Иванович: "В тяжежом перу похмелья беда". Болотов отошел к окну. За двойными замёрзшими рамами притаилась тихая, как уголь чёрная ночь. Теперь Болотов указалось, что его гордые мысли чужды Арсению Ивановичу, чужды всем неискушённым смертью товарищам. Казалось, что никто из них не сумеет его понять, и что слова его прозвучат обидой и горьким обманом. Он вдруг понял, что убийство Слёскина, гибель дружины в отчаянный бой за училище, дни жестокой и незабываемой правды для них, не переживших восстания, только интересная повесть о баррикадах, короткий рассказ случайного очевидца. Он понял, что у него нет пламенных слов, чтобы рассказать о своей потрясённой жизни, чтобы заставить почувствовать то, что с такой острой силой чувствовал он. Он хотел промолчать, но застарелая, возвращённая годами привычка ничего не утаивать в комитете взяла верх над сомнением. Все ожидали, когда он заговорит. Слегка побледнев, он громко сказал: Арсений Иванович, слушаю, кормилец, слушаю. Арсений Иванович, я хотел заявить. Арсений Иванович всем телом повернулся к нему и мягко ласково поощрительно закивал головою. Я хотел заявить, что я, что я решил поступить в боевую дружину Доктор Берг поднял узкие брови и с изумлением посмотрел на него. Вера Андреевна нахмурилась. Залкинд заморгал воспалёнными глазками. Воцарилось стомительное молчание. Нарушил его Арсений Иваныч. Что же? Дело хорошее? Дело очень хорошее. Террор необходим, и в терроре такие люди, как вы, нужны. И я вас не могу не одобрить. То есть желание вашего не одобрить только только кормилец. Кто же из нас этого не желает? Кто об этом из нас не мечтает? Голос Арсения Ивановича неожиданно дрогнул и затряслась белая длинная борода. А вот не идем. Не идем. Да, кормилец. А почему? Потому что пересолишь, хлебать не станешь. Потому что ответственность приняли, бремя трудное подняли. Потому что партии надо же управлять. Арсений Иванович вздохнул. Эх, голубчик, Андрей Николаевич. Желание ваше великолепно, а только только послушайте вы меня, старика. Не время. Погодить надо, голубчик. Да. Да. Погодить. Был поздний час ночи, а плывшие свечи догорали смрадными языками. По углам сгущалась зыбкая тень, и в ней танули силуэты товарищей. Плавал сизый тёплый табачный дым. Болото стало досадно. Разве комитет властин не запретить? Властин сказать: "Не убий!" Властин сказать: "Умри!" Он медленно встал, и высокий бледный худой с горящими голубыми глазами подошёл к закапанному стяриным столу